Глава тридцать Забыла или даже и не подумала? Прищурившись, спросил Ричард. Лиза повинно опустила голову. Не боись, ведьмуля, по свойски обняв Лизу за плечи, сказал Дами. Я за все заплачу. Будет тебе от меня подарок предсва...» Договорить да ему Лиза не дала, ткнув под ребро локтем. Дами, ойкнув, согнулся пополам. Еще не хватало, чтобы Бьюти и Файергард подумали, будто она и правда за даме замуж собралась. ж как раз жених самоделанный. «Не нужно, я что-нибудь придумаю», — оптимистично заявила Лиза, хотя никакого оптимизма она не чувствовала. Может, наколдовать денег-то? А вось получится. Только вот дилемма. Колдованные деньги — они настоящие или все же поддельные? А если поддельные, получается, она, Лизе Кортни, прослывет фальшивомонетчицей. Лиза обернулась на бьюти, но та зацепилась кружевной юбкой за ажурную резьбу на шарабане и никак не могла выпутать подол, так, чтобы не порвать платье. Даме поспешил девушке на помощь, а Ричард скрылся внутри распахнутой двери стекладуйни. Лиза последовала за ним. Внутри оказалось темно. Только из дальнего конца длинного помещения доносился к порогу желтоватый свет — А еще слышались булькающие звуки, будто что-то кипело, плавилось, лопалось. Лиза пошла на этот свет и звуки, и чем ближе она к ним подбиралась, тем светлее становилась в доме. С удивлением Лиза рассматривала многочисленные столы, притулившиеся к стенам, а на них всевозможные изделия из стекла. Были здесь и вазы, и стаканы с фужерами, витражные вставки, тарелочки, перегородочки, статуэточки, фигурочки. Глаза так и разбегались, так и разбегались. Неизвестно, сколько бы так Лиза проторчала, любую стеклянной красотой, если бы не человек, вышедший ей навстречу. Он был высокий, даже длинный, худой, как тонюсенькая палка, но с круглым, будто проглотил мяч для Пилатоса животом. «Интересно, как такие ножки-спички этот живот носят?» Голова мужчины была лысая, лишь над душами торчали лохматые седые клочья. На длинном носу ютились крохотные очёчки. Лиза поняла, что это стеклодуй, мистер Ботл. «Значит, это и есть новая Кортни?» — зыркнул он на Лизу через эти самые очёчки. «Она и есть», — подтвердил возникший за его спиной огнеборец. «Не похоже» вынес свой вердикт мистер Боттл. «Чего это я не похожа?» — возмутилась Лиза. «Да мы с бабулей почти одно лицо!» Шмакодявка поджал губы мистер Боттл. «Чего?» — разозлилась Лиза. «Это я-то, шмакодявка?» «А то я, что ли?» — скривился мистер Боттл. «Ростом с пень, годами младенчику уступает, а ведьмы лезет». «Ты пузатый!» «Говори, да не заговаривайся!» — рассвирепела Лиза. «Не продам тебе бутыльки-склянки!» — скрестив руки на груди, улыбнулся высокомерной улыбочкой мистер Ботл. «Так я ж уплатил!» — тоже разозлился Ричард. Лизе может, и молода, но она Кортни». «Нет, не Кортни она. Самозванка-шмакодявка». «Ах ты, курдюк на спичках!» Взвизгнула Лиза. «Я тебе покажу самозванку! Я тебе дам шмакодявку!» Она смело шагнула к мистеру Ботлу. Тот, однако, заливисто расхохотался. «И что ж ты сделаешь, бестолковая башка?» «Заколдую! Превращу! В порошок тут все сотру!» С этими словами Лиза топнула ногой. Разольешься у меня рекой! Болотной жабиной заквакаешь!» Лиза сжимала кулаки и топала, и топала. А мистер Ботл все хохотал и хохотал. Ну все. Лиза зажмурилась и шлепнула мистера Ботла ладошкой по лысой черепушке. Лизи, Лизе, остановись! Послышался откуда-то за к сознания успокаивающий голос Ричарда. Но Лиза остановиться не могла. Она все кричала какие-то угрозы, а мистер Ботл все смеялся и смеялся. В глазах у Лизы все вертелось, пол под ногами кружился. И, кажется, хлюпал. Да не просто хлюпал, а шумел полноводной рекой. А по берегам реки, кажется, жабы сидели, и, кажется, квакали насмешливо. Кажется. Кружится, кружится, кажется. Лизи, Лизи, очнись. На лицо ее полилось что-то холодное, и Лиза распахнула глаза. Головокружение прекратилось, темнота из глаз ушла. Правда, почему-то все окружающие предметы Лиза видела под каким-то странным углом. Вон лицо огнеборца вверх тормашками, а у Бьюти локоны свисают снизу вверх. «Слава богу, очнулась!» — обрадованно воскликнула Бьюти. «Думали, померла!» «Не померла», — пропищала Лиза. Но все почему-то перевернулось. «Мир вверх дном!» «Это ты вверх дном!» — проворчал Ричард и усадил Лизу. Вот так-то лучше». «И правда лучше», — согласилась Лиза. Оказывается, она свалилась в обморок и лежала на каком-то стареньком топчане, потому и мир вокруг ей виделся не так, как всегда. «А мистер Ботл где?» Со страхом в голосе поинтересовалась Лиза. «Я что, его того?» «Да вон он в углу квакает», — махнул рукой даме. «И ничуть я не квак-квак-квакаю». Раздалось откуда-то сбоку. Мистер Ботл вполне себе был живой, только почему-то сидел на корточках, а круглый живот его свешивался до самого пола. Раскваквалдуй, а то не смогу стеква дуть жалобно попросил он. Я ж самозванка и шмокодявка! хмыкнула Лиза. Это я тебя проквак ква кваверял Проверял? Раскваквалдуй, а? Ладно, милостиво махнула рукой Лиза и щелкнула пальцами. Ну, наконец-то, поднимаясь с пяток, обрадовался мистер Ботл. Что еще за проверки такие? поинтересовался Ричард. Старая ведьма Кортни, бабка вот ее, велела мне проверять всякую дамочку, что за посудой для зелья является, чтобы, не дай вечный пращур, к самозванке заговоренная тара не попала заговоренное удивилась лиза конечно зелье снадобье нельзя в обычную посуду наливать только в заговоренную объяснил мистер ботл бабка твоя на меня заклятие наложила что только истинная корт не сможет со мной что сделать вот ты и сделала в полужабу обратила и что много до меня самозванок было спросила лиза много немного а некоторые совались только потом катились отсюда звонким стеклышком, И мистер Боттл так многозначительно посмотрел на дами, что Лиза поняла, кто именно пытался волшебной тарой завладеть. «Эх, мы Мриня, мы Мриня!» «И тут тебе не повезло!» «Ну, давайте свой заказ», — потирая руки, сказал мистер Боттл. Лиза не знала, что и как заказывать, но слова сами вырвались. «Мне, как всегда, бабуля отвешивал, только в три раза больше». «Ох, сильна ведьма!» — одобрительно кивнул мистер Боттл. А в глазах Ричарда Лиза впервые заметила что-то еще, помимо его обычного сарказма. «Восхищение, что ли?» «Погуляйте пока. Через час готово будет», — сказал мистер Боттл. «Только под ногами не шатайтесь». Они и не стали шататься. Вышли из стеклодуйни, и Бьюти с дами пошли к реке освежиться до да собрать прибрежных цветов. «Очень я их люблю», — раскраснелась Бьюти. Лиза решила им не мешать и, взяв Ричарда под руку, увлекла в другую сторону, спросив, «А как так получилось, что я в обморок упала?»